Ральф застыл на месте, не просто удивлённый, а заворожённый своим положением. Он превратился в мифическое промежуточное существо, определённо не в бога. Ни один бог не может испытывать такую усталость и страх, но и не в такое земное создание, как человек. Так вот, что значит настоящий полёт, вот что значит смотреть на землю сверху без всяких границ это Ральф, крик Луизы пистолетным выстрелом разорвался в ухе. Ральф вздрогнул, и как только его взгляд оторвался от гипнотизирующего вида простирающейся внизу земли, он смог двигаться. Встав с колен, он прошёл самолёт. Это действие далось Ральфу легко. Так человек проделывает обратный путь домой. Ветер не обдувал лицо и не откидывал волосы с лба, а когда Елевое плечо прошло сквозь пропеллер чироки, вертящиеся лопасти. Поранили его не больше, чем поранили бы дым. Он увидел бледное красивое лицо Эда, лицо вечного странника. Он странником был в этом мире. Он, как скорбный дух сюда был занесён, герой поэмы. Поэма Джорджа Байрона Лара, чтение, которое Кэрлен всегда плакала. И прежнее ощущение жалости и сочувствия сменилось гневом. Очень трудно по-настоящему гневаться на Эда. В конце концов он лишь пешка, передвигаемая по шахматной доске, и всё же здание, в которое он направлял свой самолёт, заполнено настоящими, реальными людьми, невинными людьми. Ральф подметил детское упрямство И в то же время в волю, в одурманенном лице Эда и, проходя сквозь тонкую стенку кабины пилота, подумал, «На определенном уровне, Эд, ты знал, что в тебя вошел дьявол. Думаю, ты мог изгнать его. Разве не говорили мистер Эл и мистер К, что всегда есть возможность выбора, и если есть выбор, значит, ты сам сделал его». Голова Ральфа возвышалась над самолётом, и он вновь встал на колени. Панорама общественного центра заполнила всё лобовое стекло, и Ральф понял, что уже поздно останавливать это. Достав из кармана оставшуюся сигаретку, Ральф и её зажёг между пальцами штырьком наружу, затем взял дверной звонок. Второй рукой он обхватил провода, протянутые между коробкой и звонком. Ральф закрыл глаза и сконцентрировался, вызывая перемещение. В животе возникло ощущение пустоты, и Ральф успел подумать: "Ух ты, прямо лифт экспресс". И вновь он оказался на уровне шоттаймеров, где не было места ни для богов, ни для дьяволов, ни для высокоголовых докторов коротышек с их магическими ножницами и скальпелями не для каких-либо ауф он опустился вниз, где хождение сквозь стены было невозможным. На уровне шоттаймера он становился видимым, и насколько понял Ральф, это делал именно это. Смотрел на него. Ральф. Это был голос человека, только что очнувшегося от глубочайшего сна. Ральф Робертс. А что ты здесь делаешь? О, я находился поблизости и подумал, что могу заскочить в гости, ответил Ральф. Нанести визит, так сказать. Произнеся это, Ральф вырвал провода, отходящие от коробки. "Нет!" крикнул Эд. "О, нет, ты же всё испортишь". "А как же?" подумал Ральф. И потянулся к штурвалу. Теперь общественный центр находился всего в 12 сотнях футов от них, возможно, даже ближе. Ральф до сих пор не знал, что находится в коробке, пристроенной на сиденье второго пилота, скорее всего, пластиковая взрывчатка, используемая террористами в фильмах с участием Чака Нориса и Стивена Сигала. Предполагалось, что она абсолютно стабильна. В отличие от "Нитроглицерина в плате за страх Клузо", Анри Жорж Клузо, французский сценарист и режиссёр, специализировавшийся на постановке триллеров "Убийца живёт в доме номер 21, Ворон и другие". В фильме "Плата за страх" главную роль исполнял Ив Монтан. Но вряд ли сейчас подходящее время для Веры в сказки Киномира. Даже твёрдая взрывчатка могла взорваться без детонатора, если её сбросить с высоты 2 миль. Ральф до упора повернул штурвал налево. Общественный центр под ними стал разворачиваться, словно оказавшись сверху огромного колеса. Нет, нет, ублюдок. Завопил Эд, и что-то напоминающее маленький молоток врезалось Ральфу в бок, парализуя его болью и лишая возможности дышать. При втором ударе рука Ральфа соскользнула со штурвала. Эд ухватился за него и яростно крутнул назад. Общественный центр, сместившийся к краю лобового стекла, вновь начал поворачиваться к мертвой точке. Ральф цепился в штурвал. Эд ребром ладони. оттолкнул голову Ральфа назад. "Но «Ну зачем ты вмешался?" прорычал он. "Почему ты сунулся не туда?" Лицо Эда исказилось в зверином оскале. Появление Ральфа в кабине пилота должно было бы явиться для Эда шоком и вывести его из строя, однако этого не произошло. Конечно, нет. "Ведь он сумасшедший", подумал Ральф, и внезапно мысленно закричал: Крото, лахеси, помогите мне, ради бога, помогите мне. Ничего. Вряд ли его крик вырвался хоть куда-нибудь. Он ведь опустился на уровень шот-таймеров, а это означало, что он остался наедине с собой. Теперь от общественного центра их отделяли всего 8900 футов. Ральф видел каждый кирпич, каждое окно, каждого человека, стоящего снаружи. Он даже мог различить, кто из них держит плакаты. Люди смотрели вверх, как бы пытаясь понять, что намерен выкинуть этот безумный самолёт. Ральф пока не замечал страха на их лицах, но через 3-4 секунды он вновь бросился к этому, не обращая внимания на ноющую боль в боку. выбрасывал вперёд правую руку сжатую в кулак, большим пальцем просовывая острый штырёк серёжки Пуссета как можно дальше. С кровавым царём старый трюк сработал, но тогда Ральф находился на более высоком уровне, к тому уже воспользовался эффектом неожиданности. На этот раз он тоже потянулся к глазу, но в самый последний момент это удалось увернуться. Штырёк Серёги Вонзился в щёку это, но тот, не выпуская штурвала, просто отмахнулся, словно от надоедливого москита. Ральф вновь цепился в штурвал, эт оттолкнул его, заехав кулаком в челюсть. В ушах у Ральфа зазвенело громким, чистым, серебристым звуком. Мир превратился в серую, зернистую газетную фотографию. Ральф, торопись, кричала Луиза, и теперь она была в ужасе. Ральф знал почему. Время истекло. У него осталось секунд 10-20 в лучшем случае. Он вновь подался вперёд, но на сей раз не к эду, а к фотографии. Элен и Наталья дибно прикрывающий альтиметр. Ральф схватил её, поднял, а затем смял. Он не знал, на какую именно реакцию надеяться. на то, что последовало за его действиями, превысило все ожидания. "А да их назад", завопил Эд. Позабыв о штурвале, он бросился за фотографией, и тут Ральф Ноф увидел человека, образ которого запечатлелся в его памяти в тот день, когда Эд избил Элен, человека очевидно несчастного и запуганного силами, овладевшими им. Слёзы текли по щекам Эда, Раль смущённо подумал: неужели он плакал всё это время? Верни их мне, взвыл Эд. Но Раль больше не был уверен, что крик обращён именно к нему. Ральфу показалось, что его бывший сосед взывает к существу, вошедшему в его жизнь, убедившемуся, что ему такое подходит, а потом просто забравшему эту жизнь. Луизины Серега посверкала в щеке Эда, напоминая украшение, используемое варварами во время погребальных ритуалов. Вернее их мне, они мои. Ральф держал смятую фотографию в недосягаемости Эда. Эд рванулся вперёд, ремень безопасности врезался ему в живот, и Ральф, что есть силы, ударил Эда по горлу. Чувствуя одновременно неописуемую смесь удовлетворения и отвращения, когда удар пришелся по острому, выпирающему кадыку. Этот кинулся к стенке кабины от боли и растерянности, и его глаза повылезали из орбит, руки вцепились в горло, изнутри вырвался сдавленный хрип, Ральф ринулся к штурвалу, увидев, что... Общественный центр с бешеной скоростью набрасывается на самолёт он снова повернул штурвал до отказа налево а под ним прямо под ним общественный центр стал смещаться в угол лобового стекла самолёта который вскоре прекратит своё существование но двигался он с организующей неповоротливостью внезапно ральф ощутил в кабине какой-то запах слабый приятный Знакомый аромат. Не успев подумать, что бы это могло быть, он увидел нечто, полностью выбившее его из колеи. Увиденное оказалось тележкой для мороженого, иногда разъезжавшей по гари савиню. «Боже мой!» — подумал Ральф, скорее ощущая растерянность, чем страх. «Кажется, мне придется умереть в глубоком холоде среди мороженого и сливок». Запах усиливался, а когда его плеч коснулись чьи-то руки, Ральф понял, что это Луиза Чесс. «Поднимайся вверх!» — крикнула она. «Ральф, глупый! Тебе необходимо!» Не раздумывая, он сделал это. Внутри него что-то щелкнуло, и Ральф услышал продолжение ее фразы тем странным, проникающим образом более напоминающим мысли, чем речь «Связь». подняться, оттолкнись ногами. Слишком поздно, подумал он, но тем не менее подчинился, отталкиваясь ногами от приборной доски. Луиза поднималась рядом с ним сквозь столб существования в то время, как Чироки стремительно преодолевал последнюю сотню футов, отделявшую его от земли. Взлетая вверх, Ральф внезапно почувствовал, как энергия Луизы обернулась вокруг него и дёрнула назад наподобие каната. Ральфа пронзило секундное тошнотворное ощущение полёта в двух направлениях. Ральф бросил последний взгляд на Эда, прислонившегося к стенке кабины, но по-настоящему он его не видел вовсе. Грозовая жёлто-серая аура исчезла, это также исчез похороненный в чёрном как ночь воду с саванами а затем они с луизой падали или летели одновременно